Мы вместе вытащили труп на мелководье, где он плавал ближе к поверхности. Тело и в самом деле было женское, белое и обнаженное, если не считать нескольких ярких нейлоновых веревок. Нагота меня мало волновала, на мертвых мои правила не распространялись. Я потянул за одну из веревок, сначала легонько, потом почувствовав сопротивление, сильнее. Тело было очень тяжелым. Я приподнял его двумя руками и обнаружил, что веревка привязана к шлакобетонному блоку. Я посмотрел на того, кто мне помогал. Оказалось, это мистер Вернер, учитель обществоведения. К нему привязан груз, подтвердил я. На берегу стояли ученики и другие учителя. Многие отвернулись от мертвой женщины в воде. За ними я видел бушующий костер, далекий и яркий. «Что будем делать?» — повторил мистер Вернер. Он, конечно, обращался ко мне. «Я же в такой ситуации разбирался лучше, чем кто-либо из присутствующих. Неужели они правда так думали? Я что, обладал каким-то тайным знанием?» «Нужно вызвать полицию», — сказал я. «Позвоните агенту Форману из ФБР. У него кабинет в участке». Я снова посмотрел на тело. «Застывшее» как скульптура в неестественной позе. Конечности его изогнулись и одеревенели. «Трупное окоченение», — констатировал я, «значит, она умерла всего несколько часов назад, максимум два дня, не больше». Я видел у нее багровые отметины на запястьях, порезы и волдыри на груди и спине. Точно как на других телах, судя по сообщениям полиции. «Вы вызвали агента Формана?» Мистер Вернер повернулся к берегу. «У кого есть телефон?» Рэйчел помахала рукой и показала на Марси, которая стояла рядом, прижимая телефон к уху. «Она разговаривает с отцом!» — сказал Рэйчел. Отец Марси был полицейским. Я внимательно посмотрел на девчонок первый раз за весь вечер и перевел взгляд на мертвое тело, которое непристойно покачивалось на мелких волнах, накатывающих на берег. Краем глаза я видел учителей, которые пытались увести школьников. Кто-то нес одеяло. Мистер Вернер пошел его взять. «Давай-ка, на берег!» — предложил он, притронувшись ко мне. Я поплелся за ним, оставив тело в воде. Вечеринка безвозвратно испорченная. Распалась на отдельные, беспорядочно действующие ячейки. Кто-то ушел к дороге, кто-то в ступоре оставался на месте. Прочие толпились, ища точку, откуда лучше видно тело. Учителя неуверенно пытались собрать стадо, но все время гнали его в разные стороны. Брук, бледная как смерть, встретила меня на вершине откоса. — Кто это? — спросила она. — У тебя есть телефон? Она молча кивнула и вытащила телефон из кармана. Я набрал агента Формана и, тяжело дыша, медленно опустился на землю. Форман слушает! — ответил голос на другом конце, хрипловатый, но четкий. Я слышал в трубке слабый звук сирен. «Вы уже едете?» — догадался я. «Черт побери, Джон! Ты здесь отличился!» «Игор Мортис?» — сообщил я. «Вообще не гнется! Значит, не меньше двенадцати часов! Или немного больше! Вода в озере довольно холодная, это могло замедлить процесс!» «Ты что там делаешь, Джон? Ты не полицейский!» «Ты не следователь!» Он помолчал. «И тем не менее, ты все время первым находишь трупы!» «Этот не я нашел!» Сказал я, закрывая глаза. Мысленным взором я видел скрюченное тело, покрытое красными волдырями. Ее чем-то жгли. Я здесь случайно, Форман, вместе со школой, и весь город давно знает, что сегодня вечеринка, если он оставил тело недавно перед костром то не сомневался, что мы обнаружим его. Думаю, он хотел, чтобы мы его обнаружили. Кто он? Убийца? Кто это был? Человек или демон? Все части тела на месте, добавил я, поднимаясь на ноги, и никаких серьезных повреждений я не заметил. Я проверю еще. Нет, Джон, не трогай его. Он не успел закончить. Я получил удар между лопатками и рухнул на землю. Я быстро перекатился на спину и посмотрел вверх. Это был Роб Андерс. «Эй, ты что?» — проговорил он. «Ты ныряешь туда, как сумасшедший. Потаскиваешь ее к берегу на всеобщее обозрение. Помнишь наизусть телефон агента ФБР?» «Что тебе нужно?» — спросил я, качая головой. «Невиновный! Не будет себя так вести! Ни один нормальный человек не знает того, что знаешь ты! И что это за гадость такая? Ригор Мортис! Он кричал, раскрасневшись, размахивая руками. Разозлился он ужасно. Я такого не ожидал. С чего он так разошелся? Думай, Джон, думай, как человек, наделенный способностью сопереживать. Может, он знаком с жертвой? Ты что, знал ее? Что еще за вопрос такой свинский, фрик? Оставь его в покое, роб, — сказала Брук, подойдя, чтобы помочь мне подняться. Роб оттолкнул ее, она упала, а я вскочил. Я прыгнул на Роба, застав его врасплох, сбил с ног и прижал к земле. Я никогда не дрался, по крайней мере с тем, кто мог ответить, но попал ему в солнечное сплетение и выиграл несколько секунд, чтобы поднять кулаки и неумело обрушить ему на голову. Он ударил меня в глаз и сбросил себя. Я взбился готовый броситься на него. Но мистер Вернер и другой учитель растащили нас. — Все в порядке, — сказала Брук, удерживая меня. — Он просто кретин, не обращай внимания. Я повернулся, только теперь поняв. Вместо того, чтобы позаботиться о Брук, я накинулся на того, кто ей угрожал. Точно так же я поступил, когда имел дело с демоном. Я даже не помог ей встать на ноги. — Что правильнее? Спрашивал я себя, помочь хорошим ребятам или расправиться с плохими. Я не знаю, что делать, я не знаю, к плохим или хорошим принадлежу сам. Голова у меня закружилась, и я сел. Телефон Брук лежал на земле, там, где Роб выбил его из моей руки. — Он в этом замешан, — говорил Роб мистеру Вернеру, пока тот уводил его подальше. — Он просто псих, может, он и есть убийца. Я поднес телефон к уху. Форман, уже отключился. Позвони отцу, — посоветовал я, протягивая трубку в рук. Скажи, что приедешь поздно. Быстро все не закончится. Глава десятая Я весь вечер пытался поговорить с Форманом, но нас передавали от одного копа другому, и каждый что-то спрашивал. Наконец... Мне выдали стопку бланков с копиркой и попросили заполнить свидетельские показания. Я устроился на багажнике полицейской машины и написал все, стараясь не упустить ни малейшей детали и не забыв назвать время и место моих собственных действий, начиная с занятий в школе. Излагая события с самого утра, это выглядело бы так, словно я пытаюсь выставить себя невиновным. Закончив, я сдал бумаги и присел у гаснущего костра. Была половина двенадцатого. Нас и близко к телу не подпустили, поэтому я принялся восстанавливать во всех подробностях свои воспоминания о нем. Запястья расцарапаны и красные, возможно, от веревок, однако веревки на теле таких следов не оставили, значит, на запястьях они пробыли дольше, появились еще до смерти. Кто-то, предположительно убийца, связал их, сколько же они находились на ее руках еще отмечены красные рубцы и волдыри на белой как полотно кожи возможно были и другие более глубокие раны хотя вода давно смыла кровь тех чудовищных повреждений какие оставлял на своих жертвах клейтонский убийца я в любом случае не увидел неужто в городе объявился новый демон демон чьи пальцы превращались не в когти а в языке пламени, демон, который не кромсал людей, а долго мучил. Поступают ли демоны подобным образом? И вообще, следуют ли каким-либо правилам? Одного демона, или кем он там был, я видел, но это не означает, что все происходящее связано с демонами. Люди сами по себе способны на убийство. Зачем сваливать все на демона, когда я знал так мало? Нужно проявить терпение заполучи тело в морг, где я мог бы подробно исследовать его и прочесть все, что известно о жертве, в документах Коронера. Если бы мне только удалось добраться до Формана и узнать, что им известно. — Я закончила, — сказала Брук. — Говорят, мы свободны. Я поднял глаза и увидел, что она стоит надо мной, обхватив себя руками и кутаясь в тонкую курточку. Стройные ноги покрывала гусиная кожа. Ее трясло. — Да, они больше не хотят с нами беседовать. Уже почти полночь, мы беседовали несколько часов. Но они нам так ничего и не объяснили. Я думаю, и не объяснят. Брук подобрала палку и принялась ковырять угли, которые рассыпались искрами, обнажив ярко-красное раскаленное дно костра. — Не гаси его! — остановил я. Однажды мистер Кроули сказал мне, Я никогда не убиваю огонь, пусть догорает сам. Он убил десять человек, а за всю жизнь, может, и больше, а огонь убивать не хотел. Кем же он был на самом деле?» «Ты готов?» — спросила Брук. Я смотрел на почерневшее кострище, на груду полумертвых углей в шестифутовом круге выгоревших останков. Когда-то этот костер был прекрасен, огромен. Жарок и величествен, но догорел раньше времени. Он будет тлеть еще несколько часов. Большая часть жизни костра процентов восемьдесят и представляла собой долгое, медленное гумирание. Можем мы еще немного посмотреть на него? Она стояла молча в облаке светло-оранжевого света. Несколько секунд, и она бросила палку и села рядом со мной, скрестив ноги. Еще час мы смотрели на костер, но, наконец, полицейские очистили площадку, погасили огонь и отослали нас домой. Имя убитой женщины объявили по телевизору на следующий день – Джанелла Уиллис. Она пропала восемь месяцев назад, где-то на восточном побережье, и никто не знал, как она очутилась в нашем озере. Мои предположения о времени смерти оказались довольно точными. Умерла она за 24 часа до того, как мы ее нашли, и большую часть этого времени провела в воде под бревном. Полиция и новостное агентство пришли к тому же выводу, что и я. Тело было оставлено там специально, чтобы мы его обнаружили. Но я начал подозревать кое-что еще. Мне все больше верилось, что тело подбросили специально ради меня. Первые два тела лежали там, где найти их не составляло труда, а второе таки вовсе на месте, непосредственно связанном с предыдущими убийствами. Таким образом мы знали, убийца хотел, чтобы тела обнаружили, и знали, что он пытается сообщить что-то. Теперь возникло третье тело, которое подбросили как раз туда, где в тот вечер ожидалось наибольшее скопление людей. Убийца явно хотел, чтобы тело всплыло. Более того, У озера собирались школьники, то есть там гарантированно должен был появиться я. Если тела – послание одного убийцы другому, то последнее оставили практически у меня на пороге. Послание на пороге! Когда я подумал об этом, меня пробрала дрожь. Мистер Кроули получил от меня целую серию посланий. Я пытался напугать его, чтобы он утратил бдительность, выманить... Дать понять, что на него объявлена охота. Тот же самый случай с этими телами. Первая говорила, Вот и я. Второе, найденное на месте другого преступления, подтверждала, Я часть того, что здесь случилось, а третья, оставленная там, где я наверняка должен был его найти, заявляла: Я знаю, кто ты. На меня объявили охоту. Занятия в школе уже закончились, и мне некуда было идти, поэтому я целыми днями торчал в своей комнате. Если на меня охотились, мне следовало разобраться, кто охотник и что ему нужно. Информации не хватало, но даже по одному трупу можно немало понять, если знать, что искать. Главный вопрос при составлении психологического портрета преступника — что он делает такого, чего не должен делать? Он связал жертву до смерти и после смерти. Что общего между двумя этими фактами? Не испытывал ли убийца психологической потребности связывать людей? Если у него проблемы с контролем, это указывает, пусть и не точно, на серийного убийцу. Или оба этих действия носили чисто практический характер. Сперва он удерживал жертву, а после убийства привязал к ней груз. Женщина. Пропала за восемь месяцев до смерти, так что предположение, будто ее удерживали, имело под собой основание. Но зачем топить тело с грузом, когда гораздо проще оставить были на берегу? Если хочешь, чтобы жертву обнаружили, зачем делать вид, будто прячешь ее? — Не просто задавай вопросы, — сказал я себе, — ищи ответы. — Что случилось бы, если бы он бросил тело на берегу? Ребята из школьного самоуправления нашли бы его, готовя площадку для костра, и вызвали бы полицию. Костер отменили бы, или перенесли на футбольное поле, или еще что-нибудь. А если спрятать тело плохо, его тоже найдут, но при большем количестве свидетелей. Что делает убийца с телом такого, чего не должен делать? Он прижигает его, режет. Сотворил ли он что-то еще? Возможно, поломаны кости, есть синяки, и бог знает, какие внутренние повреждения, которые я не мог обнаружить без тщательного осмотра. Тут одной дедукцией не обойтись, мне требовались подробности. Не упустил ли я чего? Ее ногти... ногти... были обломаны. Преступник сделал это специально, или она пыталась сопротивляться? Может, хотела выбраться откуда-то? На ногтях все еще оставался лак. После восьмимесячного пленения держится ли так долго лак для ногтей? Если да, это ничего не значит, а если нет, получается, что ее схватили относительно недавно, или убийца позволял жертве красить ногти в заточении. Зачем? Это свидетельствовало бы о складе ума убийцы, о его отношении к жертве. Я должен это выяснить. «В новостях ничего не говорили о лаке на обломанных ногтях, так что мама об этом не знала, и я мог спросить у нее про лак, не вызывая подозрений. По крайней мере, подозрений, связанных с трупом. Наверняка у нее возникнет масса вопросов, почему сын интересуется лаком для ногтей. Нет, лучше это выяснить другим способом, например, поискать в интернете».